С самолётом домой лететь дорого, а на поезде ехать долго. Игорь с Люсей присели на скамейку в небольшом парке, что располагался под самыми окнами дома. В части оставаться тоже не хотелось, а Саня весь последний месяц упрашивал меня поехать в отпуск сюда. Комаров в это время о чём-то оживлённо беседовал с двумя смешливыми девицами чуть дальше по аллее. «Вам такие премиальные выплатили?» Люся покачала головой. «Я подобных денег в жизни не видела». «Мы столько пота за них проливи и крови, что теперь никакой радости не ощущается», — возразил Игорь. «Я половину сразу родителям отослал, а на остальное решил отдохнуть. Все равно в ближайший год они не понадобятся, а там, глядишь, и новая премия подоспеет». «Ты такой же, как Саша», — Люся улыбнулась и с нежностью посмотрела в сторону брата «Романтик и альтруист». «А я думал, такой же красавчик», — Голиков рассмеялся. «Откуда ты знаешь, что я его так называю?» — Люся схватила Игоря за плечо. «Он тебе уже обо всем рассказал?» «Ну, обо всем пока не успел, но кое-что о тебе я знаю». Голиков осторожно обнял девушку за плечи, и она отреагировала на его движение вполне благосклонно. «На самом деле, никаких семейных тайн у нас нет», Люся вздохнула, «даже скучно иногда». «Слушайте, голубки!» К скамеечке подошел Комаров, уверенно обнимающий справа и слева по тонкой девичьей талии. Но «Вам не кажется, что время подходит исклю... проходит исключительно бездарно? Вот от моих... Равнозначные и горячо любимых девушек Тани и Наташи поступило грандиозное по своей новизне предложение. «Давайте завалимся в кабак!» Оказывается, за прошедший год городские власти не только не позакрывали местные рестораны, но даже запустили в эксплуатацию пару новых. Как бы в знак протеста против курса партии на трезвость и социализм с человеческим лицом. «Посетим?» «А как же твои принципы?» — ехидно спросила Люся. «Я же несовершеннолетняя». «Одно дело шляться по пятийным заведениям в компании подозрительных типов, а другое за ручку со старшим братом. Это принципам не противоречит», назидательным тоном заявил Саша и, обернувшись к девицам, добавил «Сейчас я поймаю мотор на яды мои». Он галатно поцеловал своим дамам ручки и перешагнул через низкое ограждение на обочину огибающей парк дороги. Спустя полчаса ресторан «Восток» был полностью оккупирован и покорён одним человеком. Привыкшие к мелодиям вроде мурки, музыканты играли звезду по имени Солнце, а официанты терпеливо выжидали, когда богатые клиенты, прибывшие в компании трех красивых, но явно неискушенных дам, потеряют над собой контроль и начнут совсем уж безудержно сорить деньгами. «Красавчик, я хочу еще шампанского», — обратилась Люся к брату. «Игорь, не лови ворон», — обратился в свою очередь Комаров к другу. «Что ты там увидел?» Саша проследил, куда направлен неожиданно трезвый взгляд Голикова и обнаружил, что за ближайшим к входу столиком расположились двое крупных мужчин в стандартных костюмах изготовления местной швейной фабрики и однотонных галстуках. Сначала Комаров принял незнакомцев за очередных наблюдателей из родного подразделения, которые даже сейчас изучают поведение курсантов и делают какие-то выводы. Но затем он решил, что все гораздо проще – Это простые командированные или партийные работники среднего уровня. Следом за первой мыслью пришел вопрос, почему на неизвестных так упорно смотрит Игорь. Вопрос оказался неудобным, и, силясь найти на него ответ, Саша начал безудержно трезвить. Через пару минут Комаров протрезвел окончательно, и ответ нашелся. Слишком не вязались гладкие лица и аккуратные прически мужчин с кургузостью их костюмчиков. Вот почему взгляд разведчика Голикова выделил субъектов из многоликой толпы посетителей ресторана. «Думаешь, проверка?» – негромко спросил Саша у товарища. «Кричевский чуть ли не мамой клялся, что на время отпуска нас оставят в покое», – ответил Игорь. «Но разве в нашем отряде можно кому-нибудь верить?» «А мне?» – с притворной улыбкой спросил Комаров, между тем внимательно разглядывая незнакомцев. «Тебе в первую очередь», – отшутился Голиков. «Это иностранцы, я уверен. И знаешь, о чём я ещё подумал? Они в конце концов обязательно к нам подойдут». «Да», — согласился Саша, «и это видно по их посадке жестам и нарочито равнодушным взглядом». «И левые ноги так сложил, вон, смотри. Ну точно, выжидают момент». «Не зря, выходит, Кричевский нас дрессировал по теме прикладной психологии», — сделал вывод Игорь. «А я, дурак, возмущался, что мы только теряем время». «Майор, у нас голова!» — согласился Комаров. «Ты смотри, идут!»